20-я серия. Некоторое время мальчик следил за жизнью трёхфунтового создания. Ему нравилось, как ящерка застывает на дубовой веточке, словно неживая, вовсе а сделанная из камня, лапку под ним и застывает. "Пора", решил Роджер, подумала боги. А святому отцу и в своём намерении сунул руку в аквариум и раскрыл ладонь. "Иди сюда", попросил он, и ящерица тотчас сбежала по веточке во влажную ладонь. Она была, пожалуй, единственным существом, которому нравилась влага человеческой руки. Она лежала в долине жизни Роджера и чуть вздёргивала хвостом. Пора Он некрепко сжал ладонь и вытащил из кармана ножик. Ступил поближе к свету, с трудом вытащил самое большое лезвие, действуя с помощью зубов, так как вторая рука была занята. Отложил ножик и, открыв ладонь, поместил при смыкающееся на мрамор подоконника, слегка придавливая тельце, чтобы ящерица не сбежала. Ра. Он взял нож и поднёс лезвие к предполагаемой шее ящерицы. Лезвие блестело, а шкурка зверюшки переливалась всеми цветами радуги. Роджер, вспомнив, как мать обычно отрезает голову сонному карпу, склонился над самой ящерицей, касаясь её спины почти носом и Иризанул. Он ожидал увидеть струйку крови, но лезвие никак не повредило ящврице, вошло тупо, как в поролон. Роджер был слегка обескуражен. Хвалённая швейцарская сталь, дедовская вещь. Но потом он подумал, что по неумелости приложил недостаточно усилий и потому не добился результата. мальчик что было силы надавил на лезвие так что оно почувствовало твёрдость мраморного подоконника но желаемого вновь не произошло ящерица по-прежнему оставалась жива лишь крохотный надрез самую малость повредил её шкурку роджер услышал он голос матери сейчас отозвался иди поешь обед на столе сказал же ей, не хочу, разозлился мальчик на мать, и вдруг рука с ножом, используя эту самую постороннюю злость, стала полосовать ящерицу по шее с такойистовостью, что через мгновение голова при смыкающегося отскочила от тела и отлетела к самой громаге, пачкая колонный мрамор кровью. Он смотрел, напрягая до боли глаза, но ничего, кроме подёргивающегося хвоста не видел. Держал в руке отрезанную голову и смотрел в её остекленевшие бусинки. Почему-то ему захотелось назвать замученную ящерицу Мартой. Роджер уложил мёртвое тельце в коробочку из-под скрепок и направился в столовую. "У тебя кровь", воскликнула Лизбет. "Где?" "На щеке", ответила мать и бросилась к сыну. Он овернулся и оттёр с рукава рубашки: "Не моя, а чья?" "Да так". Несть он не стал, а прихватив телефонную книгу, удалился в свои апартаменты, где отыскал на букву Т слово "таксидермист". Набрал номер И после нескольких гудков ему ответил женский голос, назвавший имя фирмы. Могу я заказать чучело Марты? поинтересовался Роджер. Какого животного? не поняла секретарьша. Это не животное, это ящерица, её зовут Марта. Сколько дюймов? мальчик задумался. Э, примерно 4. можете ответил женский голос. Это будет стоить что-то около 200 фунтов. Интересно, подумал Роджер. Жизнь ящерицы стоит всего 3 фунта, а оформление её смерти целых 200. Я согласен, отвесил мальчик. Зайду после обеда. Он вышел в столовую, где немного поел остывшего супа с рыбьей головой, и вдруг Роджер заплакал. Из глаз его текли целые ручьи. А губы шептали: "Марта, моя милая Марта". Таким мокрым от слёз, с раскрасневшимся лицом его застала мать. Лизбет была шёлм лина, так как не видела сына плачущим с 7 лет. Она даже немного испугалась, но взяв себя в руки, спросила Роджера: "Что случилось?" Он не ответил. А захлёбываясь и заикаясь, спросил: "Правда ли, что ад находится в нечеловеческом мозге?" Роджер смотрел на мать тем взглядом, который требовал ответа серьёзного, никак не шутливого. Церковь говорит, что ад предназначен для человеческой души, а не для мозга. Насколько человек грешен, насколько его душой завладел дьявол, решает Господь. Только в его власти определить душу в рай или в ад. У меня тоже есть душа. У каждого есть душа, даже у ящерицы Марты. Ты её убил? Лизабет вздрогнула. Перед ней пролетели картины детства. Она смотрела на пятнышко крови, расплывшееся по рубашке сына. "Да", признался мальчик. "У животных нет души. Но убийство маленькой ящерицы тоже грех, так как человеческая душа призвана сострадать, особенно беззащитным". "Дура!" вдруг выкрикнул Роджер. "У нас в школе преподают дарвина. Никаких там душ нет". мальчик злился на то, что распустил себя и плакал перед матерью. Есть только естественный отбор. Бога нет. Это был единственный раз, когда Лизбет ударила сына. Зато это была плевуха, стоящая сто других. Материнская ладонь попала сыну по уху, оттого лопнула барабанная перепонка. и из головы через ушную раковину потекла кровь. Роджер видел свое окровавленное отображение в большом зеркале, и по мере того, как кровь заливала шею, стекая за шиворот и смешиваясь с бордовым пятном, оставленным ящерицей, в нем росло удивление от того, что мать его ударила, И страх за неё, что она убила своё единственное чадо, а ещё Роджер осознавал, что родительница смотрит на сына холодно, без эмоций. Ты меня убила, прошептал Роджер, дотрагиваясь до уха. Если так, ответила Лизабет, тогда ты скоро узнаешь всё. «Про рай или ад. Если я сегодня попаду в рай, то мы с тобой никогда не увидимся». «Почему? Потому что ты за убийство сына обязательно сгинешь в гиене огненной». «Бога нет», – тихо произнесла Лизбет. «Ты уйдешь в небытие». Твоё состояние после смерти станет похоже на состояние до твоего рождения. Ты его помнишь? 50 лет назад 100 Роджер заткнул ухо указательным пальцем и думал: "Ты всё врёшь, пришёл наконец он к выводу. И говоришь всё это, чтобы напугать меня. Я не умру, потому что твой удар был недостаточно силён". Единственное, чего я боюсь, того, что ты влезешь в мои мозги через раненное ухо. Лизбет достала из аптечки вату и, смочив её водой, обтёрла кожу сына. Я в твоих мозгах навсегда. Нет, испугался мальчик. Нет, нет, лишь до не бытия. Для тебя это навсегда. Ненавижу, закричал маленький Костаки. Ненавижу тебя. Клис быту улыбнулась, взяла сына на руки и отнесла на кровать в свою спальню, где долго гладила прощавое чадо по ушибленной и кающей голове и рассказывала про своего отца, его деда, то, что было, и то, чего не было, а лишь казалось. После королевского пансиона Лиズбет предстояло учиться в колледже имени её величества. На встрече с представителем королевы девушка категорически отказалась от продолжения занятий, чем поставила сэра Рейна в весьма затруднительное положение. Она не объясняла своего решения, но несмотря на все уговоры, решительно отказывалась даже обсуждать к еёму предстоящего обучения. Так Лизбет попала в Букингемский дворец во второй раз. Королева плистленно смотрела на свою подопечную и думала о том, как бывает зла природа такой некрасивой девушку сделать. Здесь никакие косметологи, никакие бриллианты и сапфиры не помогут. Что же вы, милая, учиться отказывать поинтересовалась королева и встряхнула кудряшками Не вижу смысла, честно призналась девушка. Елизавета сделала удивлённое лицо. Насколько мне известно, я богата, спросила Лизабет. Богатая я, уточнило её величество. Но вы не бедны, это правда. Но я не красавица и блистать на светских раутах не собираюсь. Как же вы выйдете замуж, подняла брови королева. Если у вас ни красоты нет, ни ума. Образование и ум вещи разные, как мне представляется. Елизавету начинало раздражать эта некрасивая девушка, но она привыкла терпеть всё, а в столь тонком деле, как определение судьбы подопечной, тем более следовало проявить выдержку. Замуж с деньгами выйти не трудно, продолжала девица, но у меня нет и к этому стремления. Чего же вы хотите? Позвольте мне, ваше величество, жить самостоятельно. Мне скоро 18, и я способна обойтись без чьей-либо опеки. Груба всё более раздражалась королева. Что ж, живите, разрешила Елизавета. Я распоряжусь, чтобы всё имущество было переведено на вас. Управляйтесь, как знаете. Кстати, вам принадлежит часть портов и доки.